Глава 60. «Позвоним Маркусу Бьорку из финской судоходной компании». Томас прибыл в город на часовом пароме доброй старой Солюге, и первым, что увидел, войдя в кабинет, была эта записка. «Мне нужен многоразовый отрывной билет на рейсы в Аксхольмс-Булагита», — подумал инспектор. «Надоело по десять раз на дню стоять у кассы». Несколько раз его подвозила морская полиция, но при небольшом количестве катеров, которые имелись в их распоряжении, рассчитывать на такое везение не приходилось. Внизу бумажки стоял номер телефона. Томас позвал Маргетт, опустился на стул и взял трубку. Маргетт набрала номер и включила уже подсоединенные динамики. «Маркус Бьорк, добро пожаловать в финскую судоходную компанию!» Голос звучал молодо и воодушевленно, Томас тут же представил себе румяного юношу с большими амбициями. «Это Маргет Гранквист из полиции Наки. Со мной мой коллега Томас Андреасон. Вы просили с вами связаться?» «Просил. Спасибо, что перезвонили. Я сотрудник администрации компании. Вчера вы получили от нас списки пассажиров. Еще раз прошу простить за задержку. К сожалению, быстрее не получилось. У нас были проблемы с компьютерами». «Понимаю». «Но перейдем к делу. Я поговорил с капитаном того воскресного рейса, которым вы интересовались, то есть больше двух недель назад». Маркус Бьорк рассказал, что имеется свидетельство двух подростков, которые видели, как в тот вечер кто-то упал за борт. Но оно было сделано лишь на следующий день после того, как оба сошли на берег. При этом никаких других подтверждений происшествию не имеется. Учитывая, что подростки были на веселе, капитан решил, что тревога ложная. Маркус Бьорк нервно прокашлялся. «И что же они видели?» Маргита вопросительно уставилась на телефон. «Не так много, к сожалению. Этих подростков и в самом деле трудно воспринимать всерьез. Знали бы вы, сколько всего люди видят в открытом море!» Голос в динамиках дрожал. Как видно, Маркус Бьорк боялся, что допустил какую-то серьезную ошибку. «Но поскольку вы запрашивали списки пассажиров, и на этот рейс тоже», — продолжал он, — «я решил, что должен все-таки поставить вас в известность». Томас и Маргет переглянулись, и Маргет выставила большой палец. «Кто эти подростки?» — спросила она. Томас в нетерпении наклонился к телефону. «У вас есть их имена, фамилии?» «Есть, и адреса тоже. Капитан записал на всякий случай». В голосе Маркуса Бьорка снова звучало воодушевление, хотя и смешанное со страхом. «Просто замечательно!» — Томас подмигнул Маргет. «Можете сбросить на мейл их контактную информацию?» «Разумеется!» — на некоторое время в трубке стало тихо. «Если что-то еще понадобится, только позвоните!» — услужливо добавил Маркус Бьорк. «У вас на борту имеются камеры наблюдения?» — спросила Маргет. «Имеются и даже во многих местах. Можно посмотреть материал, отснятый в позапрошлое воскресенье. С понедельника по среду тоже хорошо бы, и побыстрее». «Конечно, как только паром вернется в Стокгольм, я все организую». Маргет посмотрела на часы и вздохнула. «И когда это будет?» «Одну минутку». Судя по звукам на заднем плане, Маркус Бьорк рылся в бумагах, которые, похоже, лежали вокруг него кучами. «Он должен бы помнить такие вещи», — шепнул Томас Маргет. «В семь вечера он будет в Стокгольме», — Маргет в задумчивости крутила ручку между пальцами. Томас распрощался с Маркусом Бьорком и положил трубку. «Может ли наше везение простираться настолько далеко, что мы увидим Юни Альмхульта в объятиях его убийцы?» — громко спросил он. Маргет вырвала из блокнота страницу, на которой все это время рисовала человечков, скомкала и швырнула в мусорную корзину в дальнем углу. «Возможно, мы слишком многого хотим, надеясь на это». Она скептически посмотрела на коллегу. Томас открыл блокнот, в котором сделал отметку по поводу разрешения на прослушивание телефонных разговоров Викинга Стриндберга. «Так что?» — сказала прокурор. Маргет откинулась на спинку стула и закатила глаза. «Конечно, ей это не понравилось. Они вообще крайне редко соглашаются на такое. Пришлось напомнить 27 главу Уголовно-процессуального кодекса. Этот текст Маргет знала наизусть. «Тайное дистанционное наблюдение может быть использовано только при расследовании преступлений, наказание за которое составляет не менее шести месяцев лишения свободы». По ее лицу расплылось довольное выражение. «Но ведь если человек продает налево спиртное и сюстам булагита и заколачивает на этом миллионы, да еще не платит налогов, он проведет за решеткой больше шести месяцев, правильно?» Томас улыбнулся про себя и подумал о нежелании прокурора эмон подписывать решение о прослушивании. «В представлении многих эта мера плохо вязалась с демократическими принципами», но оставалась популярной среди полицейских как действенный инструмент расследования, нередко помогавший восполнить в картине преступления важные недостающие фрагменты. Впрочем, на этот раз прокурор сдалась довольно быстро. «Займемся этим в течение дня, если коллеги сделают то, о чем их просили», — сказала Маргет. «Думаю, поручить это Калли, тем более что сейчас он занимается телефонными разговорами с Триндберга за последнюю неделю». Маргет вопросительно подняла брови. «Думаешь, найти в его телефоне звонки Фалину?» Она задумчиво взвесила свой мобильник на ладони. «Меня всегда удивляла беспечность преступников, которые пользуются своими сим-картами. Всем известно, как несложно в наше время отслеживать телефонные разговоры, не говоря о том, чтобы вычислить местонахождение человека через его мобильник, насколько легче было совершать преступления в прежние времена».